Глава 33. Языкознание. А почему мы понимаем речь фей? Раз уж решила что-то выяснить, надо выяснить, пока не забыла. Потому что вопросов у меня с этим расследованием столько, что если их записывать, место на накопителе закончится. Фонари на стенах и пароме позволяли при желании полюбоваться подземными красотами, вот столько желания не возникало плыть нам еще минут пятнадцать так что самое время уточнить то о чем потом не вспомним из за обилия более важных и нужных сведений я сама долго удивлялась честно призналась женщина не люди первыми знакомиться к нам не подходили но едва мы завели беседу с Люсьеной, вокруг сразу собрался кружок любопытствующих Большая часть полулюдей была настроена дружелюбно. Лишь некоторые смотрели с подозрением. Интересно, есть ли здесь еще кто-то из нашего мира? Вроде бы старуха упоминала, что дядю Фредерика перекинули с большим трудом, израсходовав почти все свои силы. Может быть, поэтому они и пытались проникнуть в разум Рауля? Чтобы задействовать его запасы? «Смогу ли я когда-нибудь понять, что именно должно было произойти у холма, или это так и останется загадкой?» «Всё из-за магии», — продолжила тем временем объяснять Люсьена. «Магические существа понимают речь любого собеседника, а этот мир объединяет всех, позволяя говорить на всеобщем языке». «А читать?» уточнила я, сразу вспомнив про страсть Джорджа к книгам. «В этом мире ты можешь прочесть все, но как только вернешься к себе, дар исчезнет», — усмехнулась женщина. «Раньше, когда порталы работали, путешественники между мирами ставили множество экспериментов. Магические существа живут долго, 168 лет для них как для нас десятилетия, а то и меньше. Почти все они, — Люсьена обвела рукой, показывая на окруживших нас полулюдей, прекрасно помнят времена, когда правила старая королева, порталы были открыты, и можно было переходить в другие миры. А если я перепишу на своем языке? Вполне логичный вопрос, только последовавший ответ — Тоже был ожидаемым. Не получится. Магические существа как-то могут контролировать смену языков, а обычной магии нет. Поэтому сейчас ты можешь говорить, писать и читать лишь на всеобщем. Но вернувшись, сможешь записать все, что помнишь. Снисходительно улыбнувшись, женщина внезапно с гораздо большим интересом, чем раньше, уставилась на Рауля. Просто граф, увлекшись, тряхнул челкой, а когда она вновь упала ему на глаза, рассерженно сдунул ее с лица, после чего провел рукой по волосам, убирая непослушные пряди. И заодно продемонстрировал заостренные кончики ушей. Вот именно они и привлекли внимание Люсьены. Значит, Фредерик не лгал. У него и правда получилось. «Что именно получилось?» — тут же насторожилась я. «Вот ведь кажется, что несчастный граф собрал уже все ледышки с крыш, но нет. Похоже, сейчас на него упадет еще одна. И лучше уж вытрясти правду сразу, а то мое воображение придумает гораздо худшие кошмары, чем реальность». Я не сильно вникала в идею лечения обычного бесплодия. Оплодотворение, клетки, движение сперматозоидов. Фу, гадость какая! люсиенна даже шутливо поморщилась, а потом нравоучительным тоном добавила. Но иногда бесплодие бывает не из-за болезней, а по магическим причинам. И в таких случаях самое действенное лекарство — пыльца фей, которую следует добавлять в еду будущим родителям. Однако, как видишь, Если перестараться, может получиться побочный эффект. И женщина, даже не задумываясь о нескромности подобного жеста, дотронулась до уха Рауля, указывая на заостренный кончик. Вполне возможно, что и способность накапливать магию у тебя — это она уже напрямую обратилась к графу — гораздо выше, чем у большинства людей. Фредерик был в этом уверен. А он только с вами делился этой своей уверенностью. Я огляделась. Лица у большинства окружающих были удивленные и заинтересованные, но мой обостренный паранойей взгляд сумел выцепить парочку не людей, для которых услышанное не было новостью, или они успели скрыть свое изумление. Еще Сагатель?» Люсьена нахмурилась, явно недоумевая, к чему был мой вопрос. А это моя интуиция пыталась решить загадку нападения старушки-феи на Рауля. Ведь если он источник магии, который можно использовать, чтобы открыть портал даже без рамы, значит, понять бы еще, что это может значить. «Фредерик очень просил вытащить тебя сюда, к нам», чтобы он смог закончить твое обучение. Бедная Люсиена, наверное, даже не поняла, почему после ее слов я облегченно выдохнула. Просто у меня наконец-то сложился очередной кусочек пазла. Получается, что старушка-фея и два ее товарища, как их там, энты, охотились за Раулем по просьбе Фредерика, которому, похоже, благоволила Агатель. Он ведь был хранителем, к тому же психометриком, обладающим редким даром, таким же как у Николаса, считывание эмоций, воспоминаний и даже поверхностных мыслей людей. Макс с такими способностями был бесценен во время допросов. А если добавить к нему еще одного, умеющего читать предметы, к тому же тоже хранителя. А как же наш мир? «Ведь тогда все хранители мужчины оказались бы в этом». «Ну...» Судя по безразличию в глазах Люсьены, судьба родного мира ее не волновала. «Если бы у нас оказалась дверь, мы могли бы открывать проход в любое время, как и во все остальные миры. А вы...» «Вы о портале узнали не так давно». «Фредерик ничего не слышал о переходе в наш мир до того, как попал к нам, а ведь он брат короля. Значит, двадцать лет назад вы прекрасно жили без этих знаний. И дальше бы жили». Люсиена снисходительно взглянула на меня, как на ребенка, переживающего о каких-то детских глупостях. Но я была категорически с ней не согласна. «Это мы, хозяева нашего мира», Должны решать, когда и кого именно хотим видеть в гостях, а не гости заявляться к нам, когда им вздумается. Но спорите что-то доказывать человеку, который о своем родном мире говорит «ваш», а тот, где прожил всего восемь лет, называет «мой», я посчитала бессмысленным. Плюс ей не больше нравится здесь, это ее право. Надеюсь, дядя Фредерик одумается и останется в нашем мире. Правда, учитывая яркие цветы, и летающих в небе пестрых птиц, теплое светило, бесконечный источник магии, и вот эту вот стимулировавшую леди, в которую дядя был влюблен, да, есть вероятность, что он все же захочет вернуться. Надеюсь, король не станет его удерживать. Конечно, если они уладят все, что касается заговора. Надо будет обязательно связаться с Джорджем, выяснить, что у них происходит и... Кстати, если я сейчас говорю лишь на всеобщем, брат не сможет меня понимать, что ли?